Глава седьмая. Опасно для жизни. Меня разбудил голос напарника. Химик, подъем, быстро! Посмотри, что там! Что-то опасное! Да-да, очень! Круто! Я перевернулся на другой бок, зевнул и закрыл глаза. Никита всегда был ранней пташкой, а я люблю поспать. Хотя в зоне обычно не очень ты разоспишься. А он как бы ревновал к этой моей способности сладко дрыхнуть по утрам и из вредности разными способами пытался разбудить. «Нет, ну ты погляди!» Раздались быстрые шаги, он пошел прочь от будки. «Химик!» — донеслось вскоре. «Сюда, говорю, иди!» Морщась я сел, протер глаза, утренний свет лился в проем из дыры. На месте лестницы шел сквозняк. Я достал сухарь, съел и запил водой из фляги. Встал, помахал руками, несколько раз присел, разминаясь, глянул на часы. Половина восьмого. Ночью я снял кобуру с 5-7, она мешала спать, теперь нацепил ее опять и выглянул щурясь. Напарник лежал у парапета, свесив голову и смотрел вниз. Автомат рядом, чтобы можно было быстро схватить и открыть огонь. Солнце только встало, небо чистое, серо-голубое, ветерок прохладный дует. Хорошее утро, безмятежное, ясное. Вот только спина у пригоршни очень уж напряженная. Хотя прямой опасности для нас нет, иначе у него голос был бы другим, да и вообще, он бы меня зашиворот наружу выволок. Оглядевшись, я перебежал от будки к нему, лег рядом и выглянул из-за парапета. Что там? Ух ты ж, мы что, спали возле гнезда шатунов? Так и есть. Хотя правильнее было бы сказать не возле гнезда, а над гнездом. Я присмотрелся к фигурам, которые медленно ходили между заводскими корпусами, и спросил, «Ну и чем они заняты?» Вместо ответа приигрышня положил на парапет бинокль, отполз от края и сел на корточки. «Рука затекла», — пожаловался он. Порыв ветра заставил напарника упереться ладонью в бетон. «Чем заняты?» «Да тем же, чем и обычные люди. Спят, едят, овощи выращивают, трахаются». «Что, и последнее тоже?» Он ухмыльнулся. «Нет, это я так, к слову, пришлось. Никогда не видел, чтобы шатуны чем-то таким занимались». «Ну, женщина-двойник может рожать», — сказал я. «Физиология-то у них прежняя, только с мозгами что-то не то». «Наверное. Да только я ни одной беременной среди них не видел». «Так ты вблизи их не рассматривал». «Почему это? А в подземелье или том, где мы с болотником?» «Это когда было?» «Тогда вы встретили первые образцы, недоделанные». «Эти?» — я ткнул пальцем вниз. «Совсем другие. «Апгрейд. Про-версия, можно сказать». «Какая версия?» «Усовершенствованная. Ладно, неважно». «Так говоришь, овощи выращивают?» А, ага, смотри». Он опять подполз к краю и показал вправо. «Видишь, огородец там у них. И где-то еще наверняка есть». На стене склада висела облупившаяся табличка с надписью крупными буквами «Опасно для жизни». Неподалеку стояли поддоны с кирпичами, асфальт рядом взломан, видна земляная проплешина, расчерченная ровным, мне показалось, идеально неестественно равными грядками. Над ними склонились две фигуры. А вон, артефактов несколько, как бы невзначай добавил напарник, показывая вперед. Я оглядел крыши. Где Да вон на банкировочной, где ночью светилось, помнишь? Это они и светились. Возле конвейера. Заметил его? Ещё бы мне не б... мне было его не заметить. Квадратная дощатая труба с запылёнными окошками, за которыми едва виднелась резиновая лента на валиках, шла вверх от крыши соседнего цеха. Наискось под углом градусов 45 к земле. Заканчивалась на метрах в 20 над банкировочной. Верхушка у бетонной крыши соединяла вторая труба, вертикальная. Отодвинувшись от края, я выпрямился во весь рост. Вгляделся, ладонью прикрыв глаза от ветра. Вокруг распростерся мир крыш. Серые бетонные поля, пустые и молчаливые. Суховей нес по ним песок, смешанный с цементной пылью. «Ну и где они?» — спросил я. «Где твои артефакты?» «Тебе очки и надо. Слышал про них?» «Хорошо помогают, особенно если надеть». «Остряк, остряк». похвалил я. Молодец, сумел пошутить. Натужно немного, но ничего, терпимо. Так где они? Не вижу. А, -а, а Артефакты притаились у основания вертикальной трубы. Пять грибов на узких ножках, по пояс человеку. Шляпка, мягкий, кожистый блин, морщинистый, неприятный с виду. Незнакомые, сказал я, приглядываясь. И расположены подозрительно, симметрично, по кругу. Ага, это значит, что аномалия между ними, подтвердил Никит. Вот только. вот только не видно там никакой аномалии. Нормальный бетон. Странно. Изучив необычные артефакты, я повернулся в сторону конвейера. При одном взгляде на эту штуку начинала кружиться голова. Он был по-настоящему высок, вздымался к небесам гигантской буквы «Л». В вышине ветер дул сильнее, и мне показалось, что конструкция слегка покачивается. Хотя простоял ведь он тут не одно десятилетие и ничего, не рассыпался, не упал. «Для чего он?» — спросил я. «А там в крыше цеха дыра, в нижнем конце трубы этой вертикальной», — пояснил напарник. «Сквозь нее глина с конвейера падает в печку. Эх, химик, достать бы нам артефакты. В городке это, может, скупщики есть?» «Что в нем наверняка есть, так это мутанты и военные». «Ну и скупщики тоже. Пять артефактов». «Андрюха, ты представляешь?» «Смотри, интересные какие!» «На топливо бы обменяли!» «Городок брошен, напарник!» «Кроме военных с вертолетом и того, кто сигналил СОС...» «Здесь, по-моему, никого!» «А про грибы?» «Это мы ничего не знаем!» «Какие у них свойства?» «Насколько они опасны?» «Вдруг к нему подходить близко нельзя?» «А еще непонятно, какая аномалия их породила!» «Кстати, у меня вопрос, не совсем скромный!» «Ты уже придумал, как нам спуститься?» «Нет!» «Что тут придумаешь?» «Нет вниз ходу, хотя нижняя часть этого конвейера мимо стены торцевой проходит, то есть рядом с нашим цехом. Если бы перепрыгнуть на нее и по конвейеру к артефактам этим добраться...» «Пять штук, эх...» Я лег, положив голову на парапет и хмуро уставился в ясное утреннее небо. «Что-то ты не рад, Андрюха», — сказал приигрышня. «Что случилось?» «Ничего». «Не, я же вижу...» «Это же артефакты, брат, ты же всегда их любил, химичил с ними и всякое, потому тебя химиком и прозвали, а теперь я больше тебя им радуюсь. Что случилось? Чего рожа унылая такая?» «Не знаю», — сказал я. «Как-то... не весело мне, надоело. Артефакты, аномалии, бродим туда-сюда. И потом, мы же до сих пор не знаем, как все после той катастрофы изменилось. Может, вся система посыпалась, нет теперь ни скупщиков, ни кланов сталкерских». не самих сталкеров. Мы как в чулане все это время просидели, Никита, в подвале глухом, закрытом, а тут еще шатуны эти прямо под нами, а я не люблю их больше, чем чем кровососов с контролерами вместе взятых. Усевшись спиной к бордюру, я посмотрел на северо-запад. Там высились холмы, в дымке за ними проступал городской центр. Облескивал в лучах солнца облупленный купол церквушки. Пригрышня пошел вдоль бордюра, иногда перегибаясь, выглядывая за стену. Пару минут у него ушла на то, чтобы медленным шагом обойти крышу по периметру, и все это время я сидел не шевелясь, прикрыв глаза, подставив лицо солнцу. «А я не понимаю, за что ты так шатунов не любишь?» — донесся голос напарника. «Они же как роботы. Какие-то эти... рефлексы с умениями остались, а остальное... «Ну, не опасны они, короче, если к ним не лезть». «Вот именно. Остальное. Что у них в голове в этом, в остальном? Пустота или что-то другое?» Он пожал плечами. «Кто ж знает. сфера, разве что. Так попробуй, спроси у неё». «Никита, шатуны — главная опасность, которая человечеству угрожает», — сказал я. «Нет, главная опасность — зона. Видишь, как она изменилась». И разрослась наверняка. А если еще станет увеличиваться, то вообще всю планету может накроет. Или вдруг уже накрыло. Мы ведь не знаем, что вокруг происходит в остальном мире. Ни связи теперь нормальные, ни черта. Короче, залепит, если всю зону, тогда вообще никакой жизни не останется. Правильно. Но шатуны где, по-твоему, живут? В зоне. Если она действительно разрастется на всю планету, то они ее целиком и заселят вместо нормальных людей. Короче, нельзя к нам соваться. «А что будет?» — спросил он, встав надо мной. «Они набросятся на меня и изнасилуют?» О я поднял указательный палец. «Молодец!» — опять пошутил. «Да изящно как! Обзавидуешься!» Напарнику прямо мотнул головой, а все равно. Не опасные они, не агрессивные, если их не задевать, конечно. «Пошли, глянь, что там с этим конвейером!» Шатуны все так же бродили внизу, занятые своими делами. Насколько я знал, они никогда не разговаривали между собой, да и вообще не разговаривали, хотя какая-то связь у отдельных особей. Гнезда должна существовать. Как иначе они координируют действия? Кроме телепатии на ум ничего не приходило, но тогда возникал вопрос, шатуны ментально слышат только друг друга или находящихся поблизости людей тоже? Если последнее верно, то это делало их куда более зловещими. К примеру, они могли уже знать про двух чужаков на крыше, потенциально опасных для гнезда. О, гляди. Мы встали на крыше спиной к городу. Наклонная часть конвейера тянулась мимо. Заканчивалась она далеко внизу, в стене небольшого цеха. За ними темнели развалины глиняного карьера, где стоял покосившийся экскаватор. Под ногами полоскалась на ветру воздушная паутина. Поплошная белесая поверхность, затянувшая пространство между двумя зданиями. Я спросил. Ну и что? Перепрыгнуть бы отсюда на конвейер, неуверенно сказал напарник. Ты кенгуру, что ли? Он же далеко. Ну, если разбежаться. Я прикинул расстояние, отошел к углу крыши, залез на бордюры и пригляделся еще раз. Метры на три ближе, можно было бы попробовать, а так... Во-первых, не допрыгнешь, во-вторых, даже если допрыгнешь, не сможешь уцепиться. Свалишься с этой трубы квадратной. К тому же крыша высокая, падать далеко. Если бы наш цех пониже немного был, тогда еще туда-сюда, а так далеко слишком лететь. Так что же делать, Никита взволновался все сильнее. Химик, ты какой-то спокойный слишком, заторможенный. Ты, кажется, ситуацию до сих пор не просекаешь». У нас жратвы почти не осталось, воды полфляги. За сегодня допьем, доедим, и дальше что? Все, я понимаю, приигрышня. Я спокоен, потому что бессмысленно из себя выходить. Но мы умрем тут, е. Нет, ты сам посмотри. Если б ты мог хоть ненадолго закрыть эту бездонную грохочущую пропасть, именуемую твоим ртом, я был бы тебе крайне благодарен, поморщившись, сказал я. Не шуми, мне все обдумать надо. Он плюнул и пошел назад. Давай тогда в будке еще глянем, может там все же как-то можно? Возвращаясь, я опять посмотрел вниз. Шатуны бродили по двору между корпусами. Кто-то стоял неподвижно, кто-то копался в огороде. Из дверей кирпичного склада показались двое волч... волочащие тушу. Я узнал обезглавленного кабана-мутанта. Шатуны тащили зверя с трудом. Вскоре к ним присоединилась еще одна сладкая парочка, и они втянули кабана в ворота бункеровочного цеха. Когда я вошел в будку, Никита сидел на корточках возле пролома. Ну что, я устроился рядом. Пол цеха, где громоздилась гора обломков, был далеко. Напарник лег на живот и велел Придержи меня. Я ухватил его за ремень. Он свесился по пояс кряхтя и загнулся. Что ты видишь, сестрица Анна? Спросил я. Ни хрена не вижу, ни лестницы пожарной, ни карниза. Эй, что это? «Вытаскивай меня!» Я потянул, и Никита выбрался обратно, громко сопя. «Что увидел?» «Ничего не увидел. Я услышал. Ты что, не слышишь?» «Да ты сопишь, как паровоз!» «А, теперь слышу. Это вертушка!» Он бросился наружу, и я поспешил за ним. «Та же, что и ночью. Когда с пистолетом в руках я вывалился из будки, вертолет был уже близко». Темный силуэт несся со стороны города.